Глава седьмая Я подхватил щипцами из горна раскаленную до бела заготовку и пристроил ее на наковальне, при этом умышленно выказывая неуклюжесть, что не укрылось от кузнеца, недовольно бросившего мне. «Да по центру выставляй, дурья твоя башка!» «Вот так!» «Щипцы чуть поверни, ведь по ним молотом прилетит». «Ванька, а ну-ка вдарь в полсилы», — велел он молотобойцу. Молодой парень, касая сажень в плечах, ловко приложил по заготовке, чуть смяв ее. Кузнец прикинул что-то и велел мне немного повернуть раскаленный металл, после чего вновь настал черед молота. Вскоре металл, остывая, начал тускнеть, и мастер приказал вернуть заготовку в горн, да извлечь другую. «Ну, что сказать?» Попотеть пришлось изрядно. Причем, если молотобоец взмок из-за тяжкого труда, то я от жары. Глупо тут устроена вытяжка. Вот и пыхает горн жаром. Но все когда-то заканчивается. Подошел к завершению и этот трудовой день. «Так сколько годов, говоришь, в кузне под мастерим то Отпив из ковша воды, поинтересовался кузнец. «Пять лет», — ответил я. «Понятно. Вот что я тебе скажу, Елизар». «Не будет из тебя толку. Не твое дело в кузне трудиться. Принеси, подай, отойди, не мешай. Вот твоя работа». «Дядька Кузьма, не гнал бы ты меня. Может, я все же сгожусь еще на что. А хоть и принеси, подай, за копейку малую. И пропаду, с голоду помру. Начал конючить я». «На такое дело у меня человечек уже есть, и менять его на другого мне не след. Переночевать, так и быть, я тебя в угольный сарай пущу». «Но поутру иди своей дорогой, мил человек!» Я постарался изобразить максимально сокрушенный вид и, понурившись, пошел в сторонку есть свою кашу, потому как только на еду и заработал. Да и то, поутру меня, если и покормят, то лишь из милости. «Ну а к чему мастеру рукожопый ученик? Он ведь его лицо, потому как у доброго мастера и подмастерья добрые, а у неумехи какого и в помощниках одни никчемные». И, судя по отношению кузнеца, он понял, от чего меня из учеников поперли. Поздней ночью я тихонько прошел мимо сторожевых псов, которые обнюхали меня, но ничего подозрительного не учуяли. Успел я сегодня примелькаться, так что признали. Подойдя к высокому дощатому забору, тихонько свистнул. И ответ прозвучал незамедлительно. Благодаря репеленту, лохматые сторожа не учуяли хруста. Используя плетение, я устроил лаз под забором, в который тот просунул массивный сверток, глухо брякнувший деревом. Приняв передачку, я заделал лаз так, что и следа не осталось. Возвращаться в кузню не стал. Вместо этого направился к одному из каретных сараев. Замок на воротах не просто массивный, но огромный, с серьезной такой душкой. Но меня он не испугал, хотя внутри и скрывался достаточно заковыристый механизм. «Вот только я видел ключ, которым его запирали, и запомнил все выступы бородки, а потому изготовить копию для меня не составило труда. И что с того, что он вырезан из обычной щепки? Несложный конструкт из плетений на прочность с внешней запиткой от вместилища, и вот он уже не уступит стали. Хм. Ну, несложный для меня. А так-то другие подобное сотворить не смогут. Пока». Оказавшись внутри, прошел прямиком к стоявшей тут карете. В освещении я нужды не испытывал, спасибо кошачьему зрению. Черно-белая картинка была четкой и ясной. Пусть сюда и не проникало ни единого лучика убывающей луны. Открыв дверь, поднял сиденье, под которым обнаружился короб. Во время дальних переездов туда складывают часть вещей, которым не место снаружи. Но при городских поездках они остаются невостребованными. На что я и делал ставку. Впрочем, доверяться тому, что туда никто не заглянет, я не собираюсь. Поэтому устрою ловушку на неизвлекаемость. Конечно, в этом случае князь Милославский не пострадает, но лучше уж так, чем мой сюрприз, станет достоянием местных. Я решил закрыть вопрос с его светлостью даже не столько из-за Долгоруковой, сколько из-за собственной безопасности. Вот не понимаю, с какого перепуга этот придурок начал мстить лично мне – но моя скромная персона не дает ему покоя. Значит, нужно его упокоить, чтобы дышать стало легче. В принципе, я не стал бы заморачиваться с минированием, будь уверен в том, что смогу пробить его защиту с помощью одного броска копья. На сегодняшний день оно у меня достигло колоссальной мощности. Более 500 люм. Однако мне известен как минимум один тип, имеющий панцирь в тысячу. Угу. Речь обо мне любимом. И нет никакой уверенности в том, что князь – не меньший параноик. К слову, при всей своей схожести воздействия взрыва пороха и огненного или ледяного шара, их действие на панцирь серьезно отличается в пользу дыморя. Возможно, причина в том, что у боевых и защитных плетений в основе лежит все та же сила. Я без понятия, но факт остается фактом. Оно, конечно, лучше использовать взрывчатку помощнее – Но я понятия не имею, как ее изготовить, а за неимением гербовой пишут на простой. Родовитая знать проживает в столице как можно ближе к центру, и князь Милославский, имевший дом на Ильинке, не исключение. Удобство тут ни при чем, главное – статус. Чем ближе к Кремлю, тем престижней. А в центре со свободным пространством дела обстоят настолько тяжко, что о собственном подворье говорить не приходится». По этой причине выезды содержат ближе к окраине на каретных дворах. Осталось только тихонько подобраться к карете и заминировать ее. В идеале подложить бомбу прямо под задницу клиента, чем я сейчас и занимался. Конечно, не факт, что взрыва окажется достаточно для того, чтобы проломить защиту Дмитрия Григорьевича. Но на случай добивания у меня имеется пара воздушных клинков почти на две сотни люм. Не самое мощное боевое плетение в моем арсенале, но едва ли не единственное, которое я могу использовать незаметно и практически бесшумно, если не считать свиста, сопоставимого с пулей 5.45. Я уже говорил, что клинки можно бросать как с одной руки, так и с двух. В первом случае два варианта прицельно, и тогда они идут один за другим в одну точку, как тандемный заряд. И веером, но это когда противников много, а вторую руку задействовать не получается. Во втором они летят сразу в две выбранные цели, разумеется, при условии, что метающий в достаточной мере владеет обеими руками. Без труда даже в мире магии ни хрена не добьешься. Такие дела. Я уложил ящик с порохом на дно короба и закрепил парой винтов. Порядок теперь не будет болтаться. 24 фунта пороха, считай 3 кило тротила, это куда как серьезно. Лично мне хватило бы с лихвой, но как оно обстоит с его светлостью, бог весть. После покушения он может стеречься особо. Чтобы никто не смог обнаружить мину, с внутренней стороны сиденья закрепил растяжку. Теперь при его поднятии сработает спуск, колесовый замок выдаст искру, и случится бодобум». Не хотелось бы, чтобы пострадали посторонние, но тут уж как сложится. Прибрав за собой, покинул каретный сарай и вернул на место замок. После чего отправился в выделенный мне угол, где и устроился на ночлег. «Часа четыре у меня в любом случае есть, так от чего бы этим не воспользоваться? Кто знает, что мне принесет день грядущий?» Утром я покинул каретный двор под пренебрежительные ухмылки других подмастерьев и сочувствующие взгляды конюхов. Как я и думал, завтраком кормить меня никто и не подумал. Ну и пусть вас, не больно-то и надо. А вот поторопиться бы следовало. Князь, конечно, не вскакивает с позаранку, но и я еще не на своей позиции. Сначала заскочил на квартиру, которую снял для встреч с Долгоруковой. В подобной конспирации уже не было надобности – ведь в нашей взаимной неприязни никого не убедить. Да и необходимость в этом отпала, потому как личность того, кто стоит за покушениями, уже известна. Но плата внесена вперед, так отчего отказываться от возможности использовать эту площадь? Переодевшись и изменив внешность, я направился на перекресток улицы Ильинской с Богоявленским и Введенским переулками, где имелась достаточно просторная площадь с фонтаном. Взрыв выйдет изрядным, а мне хотелось бы избежать ненужных жертв. Ничего невозможного, учитывая простор, довольно ранний час и малолюдность места. Насколько мне было известно, на девять назначено заседание Сената, а для дворян это рановато. Торговые же ряды, где народ толпился с раннего утра, находятся в стороне. Ну а если рядом все же кто-то окажется, то всегда можно все отменить, хотя, конечно, не хотелось бы. Не дай бог, какой придурок решит заглянуть под сиденье, да еще и на территории Кремля. По факту гибели, или даже покушения на князя в центре столицы, поднимется такой шум, что туши свет, бросая гранату. Но это все же не приверженец императора, а представитель лагеря оппозиции, так что искать точно будут, но не с тем тщанием, как если бы рвануло в самом сердце империи». Вот уж, когда тайная канцелярия будет зубами грызть землю, наплевав на любые законы. Ждать пришлось недолго. В половине девятого к дому подъехала знакомая мне карета. Я активировал дальнозоркость, без труда узнав в вышедшем из парадной князя Милославского. «И хорошо, что он один, а не со своим дьяком. Есть у меня к этому паразиту пара-тройка вопросов. Ну вот не нравится мне, когда остаются какие-то непонятки». Так что пусть он мне разъяснит некоторые моменты. Пока экипаж подъезжал к перекрестку, я пошел в сторону Богоявленского монастыря. Мне вовсе не нужно находиться с ним рядом. Для дела я подготовил только два плетения булава с незначительным зарядом. Ее задача в том, чтобы встряхнуть мину и спустить замок. Финальную же точку, если это потребуется, поставят воздушные клинки. Во всяком случае, я на это надеюсь». Я был уже в шагах в семидесяти от перекрестка, когда подсок от копыт и грохот колес по мостовой, карета покатила мимо площади. Быстрый взгляд окрест, чтобы убедиться в отсутствии поблизости посторонних. Конечно, не факт, что кому-то не прилетит и вдали, но тут уж как повезет. Все, пора. Я запустил булаву, которая с легким свистом рассекла воздух, проломилась через боковую планку салона и значительно ослабнув, врезалась в мину». Промахнуться с такой дистанции, одаренному восьмого ранга, да еще и при соответствующих тренировках, нереально. Спуск сработал как надо, о чем возвестил оглушительный взрыв. На месте кареты вспухло огромное молочно-белое облако, в разные стороны полетели обломки дерева, мимо меня пролетело колесо, врезавшееся в стену дома, отколов при этом кусок облицовочного гранита». Дым рассеивался с неохотой, зато плотной массой довольно быстро устремился вверх, являя картину разрушения. Двум задним лошадям не повезло, они погибли на месте. Передняя пара с диким ржанием вскочила на ноги и бьется в попытке сбежать из этого ужасного места, но вынуждена волочь за собой трупы павших животных, находящихся с ней в одной упряжи. Лошади под эскортом убиты, сами четверо боевых холопов поднимаются на ноги, тряся головами. Однозначно имеют панцири, но щит от контузии не спасает. Кучера и пары лакеев не видно, либо порвало в клочья, либо отбросило слишком далеко. От самой кареты мало что осталось, какие-то бесформенные дымящиеся обломки, да и тех совсем немного. Основная часть разлетелась по округе, засыпав площадь и перекресток. И посреди всего этого филиала «Ада» поднялся на ноги князь Милославский. Всклокоченный, в истрепанной одежде, но живой и вполне себе здоровый. Судя по тому, что он не хватается за голову, а осматривается в ожидании атаки, с контузией он уже управился. Даже если и не полностью, то болезненные ощущения купировал в достаточной мере. «Время терять нельзя. Он сейчас спешно накачивает свой панцирь. Я именно так и поступил бы». В воздушные клинки с легким свистом сорвались с моей руки и тандемным зарядом ударили Дмитрия Григорьевича в грудь. Без понятия, пробил ли его первый клинок или достал только второй, да и неважно это сейчас. Главное, что он разом осел, словно из него выдернули стержень. По идее, его сердце развалилось на две части, а от такой раны не спасет даже немедленное вмешательство сильного целителя. «Все». «Дальше задерживаться здесь никак нельзя. Если вдруг случится чудо, и эта тварь выживет, я достану его позже. Даже если мне для этого придется проникнуть в родовое гнездо Милославских в Новгороде. Не стоило ему начинать охоту на меня, и уж тем паче не следовало трогать мою сестру. Вот ни капли сомнений, что это его рук дело. Но это я еще выясню. Чуть позже». А сейчас следует позаботиться о том, чтобы меня не связали с этим убийством. Надеюсь, все же не покушением. Воспользовавшись тем, что дворник поспешил к месту взрыва и оставил без присмотра подворотню, я скользнул в небольшой дворик доходного дома. Оно, конечно, поблизости от Кремля, земля дорога, но и квартиры недешевы, за проживание в которых найдется кому заплатить. Учитывая близость к Красной площади, здесь они куда дороже, чем в моем доме. Так что доходные дома тут скорее правило, чем исключение. Ну, чисто петербургский колодец, шагов 15 в ширину, 20 в длину. Выходящие в него двери четырех подъездов и уходящие вверх стены в пять этажей. Никого не встретив, я поднялся на пятый этаж и выбрался на крышу. До соседнего дома на противоположной стороне переулка шагов 50. Короткий разбег, толчок вперед и вверх. Одновременно с этим задействовало плетение крыло. Не так, чтобы оно позволяло левитировать, но планировать очень даже. Весьма затратная штука из арсенала воздушников, требующая для активации сотню люм, что позволяет преодолеть расстояние в 70 шагов, потеряв в высоте лишь полсажени. Крыша соседнего дома оказалась чуть ниже, плюс я выпрыгнул вверх, а потому приземлиться получилось без ущерба и практически бесшумно. Пробежался до слухового окна, пока никто не заметил, и спустился на лестничную клетку. Осмотрел себя, в порядке ли одежда, и спокойно спустился во двор, словно был в гостях у кого-то из жильцов. Дворник лишь скользнул по мне взглядом, ну мало ли, Вдруг я прошел сюда, когда он отходил, и ворота оставались под наблюдением его помощника. Главное, что я выходил со двора, а не входил в него. Тогда бы он непременно поинтересовался, кто таков, к кому и за какой надобностью. И все к подобному опросу относятся с пониманием. Он ведь не ради праздного любопытства вы спрашивает, а должен знать, чтобы охранять покой квартиросъемщиков. До квартиры я добрался довольно быстро и без происшествий. Переоделся уже в обычный свой студенческий мундир и направился на выход. Здесь уже не центр, и публика значительно проще, а потому и дворники не такие дотошные. Хотя в разбойные приказы наведываются регулярно. А то как же, служба. Правда, относятся к ней тут с куда большим формализмом. В университет я успел вовремя, и должен заметить, он гудел как встревоженный улей, что неудивительно. Весть о покушении, а нет, все же убийстве князя Милославского, взбудоражила столицу. По пути я видел на улицах множество гвардейских патрулей, меня даже пару раз остановили. Так себе меры по поиску убийцы. С началом занятий я занял свое место в лекционной аудитории и по обыкновению вооружился медной пластиной, кисточкой и чернилами». Виктор, как обычно, заглядывал мне через плечо, чтобы оценить очередную картинку, выходящую из-под моей руки. А в этом деле, должен сказать, я поднаторел настолько, что за академический час выдавал страницу. Главное, чтобы не возникла затыка с сюжетом. И в голове сложилась картинка. А уж нарисовать ее – никаких проблем. Во время большой перемены на выходе со двора университета меня встретил экспедитор тайной канцелярии. Я и прежде его видел, пусть и мельком, поэтому и не подумал усомниться в подлинности бляхи. Кстати, мне пока не доводилось слышать о том, что кто-то осмелился использовать подделку. Странно как-то, ведь там никакой магической защиты, простая латунь с незамысловатым оттиском и номером. Похоже, что слава конторы служит достаточной гарантией безопасности от подобных покушений». «Здравствуйте, Петр Анисимович», – оторвавшись от изучения бумаг, произнес Шишковский. «Добрый день, Степан Иванович», – поздоровался я, обозначив долженствующий поклон. «Присаживайтесь», – указал он на стул. «Ну что же, меня доставили сюда не в кандалах, мне предлагают сесть, а не крутят руки, значит, пока ничего страшного не происходит. В конце концов, я ведь служу в тайной канцелярии, пусть и внештатником. Но расслабляться не следует». А потому я держал на готове боевые плетения, привычно доверив защиту амулетам и серьезно вложившись в атаку».